Глава 15. Не успел Эндрю сообразить, что делать, и даже пошевелиться, как Рольф промчался вдоль опушки и прыгнул на серую собаку. Раздался рык, урчание, сиплый лай — все, что положено при нешуточной собачьей драке. Золотой пес цепился серым, и они покатились по спутанной траве. Эйден позабыл про и помчался к ним. «Назад, Рольф!» — кричал он. Ведь он прекрасно видел, какие мощные мышцы у серой собаки, как бежит слюна по ее желтым клыкам. Сейчас Рольф погибнет, защищая Эйдена, и это будет несправедливо. Однако не успел он пробежать и десяти ярдов. Как золотое пятно на опушке расплылось, и превратилось в мальчика, который сидел на спине у серой собаки, держал ее за ухо и за всех немалых сил колотил ее по голове. Серая собака взвыла от боли и, дернув могучими плечами, сбросила мальчика. А потом тоже расплылась перекатилась и обернулась охранником в драной куртке и перекосившейся вязаной шапке, и тот потянулся узловатыми руками горло Рольфа. Но Рольф уже снова был псом и класснул зубами, метя цапнуть охранника за руку. Тот-то руки, вскочил, примерился пнуть Рольфа в голову. Рольф увернулся от мелькнувшего в воздухе башмака и снова стал мальчиком, а охранник — собакой и с рыком бросился к босым ногам Рольфа. Эйден метнулся вперед, Не в силах отвести глаз от драки собак оборотней Мужчина-мальчик, золотистый пес-серый пес, мальчик опять мужчина. Эйден даже мыслями за ними не поспевал. Эндрик кружил вокруг них, выжидая возможности пнуть серого в голову, но все мелькало так быстро, что ему не удавалось прицелиться. Слушать этот рык визг сиплой вопли был невыносимо. Давай, Рольф, бей его! пропыхтел Эйден. При этих его словах драка кончилась. Охранник вырос в человека, занёс могучую ногу, чтобы пнуть Рольфа, как только тот из золотого пятна сгустился в собаку. Но тот стал мальчиком. И мальчик бросился на охранника, пригнув голову, и врезался ему прямо в живот. Охранник выдохнул Бог! Удар вышиб у него весь воздух из лёгких. И медленно повалился навзничь. Тут Эндрю воспользовался случаем, и не слишком церемонии спнул охранника вязную шапку. Несколько раз. Он больше не считал охранника человеком. И это сильно облегчало задачу. «Вон!» — взревел Эндрю. «Вон отсюда! Немедленно!» Охранник перекинулся оглушенной, запуганной собакой. Эндрю хотел пнуть его еще разок, но этого охранник дожидаться не стал. Поджал хвост пруд между бугристых задних лап и удрал в лес. Рольф опустился на брюхо, победоносно вывалив розовый язык. Пышный хвост шлепал по траве. Пес словно бы спрашивал, «Ну как, я все правильно сделал?» Эйден бросился к нему и обнял. «Какой ты молодчина!» — сказал он. «Дрался с умом!» Рольф с довольным видом лизнул Эйдена в лицо. «К сожалению, это еще не все», — произнес Эндрю. Эйден поднял голову и увидел еще двадцать фигур в серых шапках, которые выросли на опушке через равные промежутки. Они все были совершенно одинаковые, и все, пусть и очень смутно, напомнили Эйдену Шона. Едва он их увидел, как они двинулись в поле. Эндрю пришел в ярость. «Это было его поле, его лес, его владение, его область попечения. Неслыханная наглость травить его собаками-оборотнями на его же территории. Он же только что обошел всю границу пешком, и теперь это его законное владение. Разве не так? Его законное владение!» Эндрю вдруг осенило, что теперь он может призвать себе на помощь всю силу своей области попечения даже ту, которая на самом деле исходит от мистера Брауна, ведь он обошел и усадьбу тоже. Он глубоко вздохнул и впитал с этим вдохом всю мощь Мелстона. И словно бы стал выше и шире Груэля. Распростер руки и выбросил их вперед, то ли сгребая пространство, то ли отпихивая его от себя. От собственной силы у него оглушительно загудело в ушах. «Вон отсюда!» — прогремел Эндрю, перекрывая гул. «Убирайтесь немедленно!» И он откатил все это далеко за лес, и фигуры в серых шапках, и кольца колючей проволоки, и толкал все дальше и дальше. Он ощутил, как заграждение из колючей проволоки вокруг стен усадьбы плавится и тает. Но не целиком. Осталась одна проволока с редкими колючками, и все охранники остановились, стоило им ощутиться за разрушенной оградой. Судя по всему, оттолкнуть их дальше Эндрю был не в силах. Хотя деревья уже трещали и гнулись под натиском волшебства — Листья летели с них, будто осенью, а птицы взмыли в небо голдящей стаи. Но больше ничего не случилось. Очевидно, мистер Браун тоже как-то укрепил свою границу у стены усадьбы. Тогда Эндрю сделал так, чтобы никто не мог переступить границу. Для этого он трижды топнул, как Стейси, когда прогонял Титанию. И не сметь носа оттуда высовывать, заорал он, когда волшебная буря немного унелась. А Эйден сказал. Ух ты! Вдали послышались крики. К изумлению Эндрю это был мистер Сток. Он бежал через овечье пастбище с лопатой наперевес. Подсобить? – спросил он, когда подбежал поближе. «Нет, спасибо. Думаю, на данный момент я все уладил», — ответил Эндрю. Ему было не по себе. Он в жизни не делал ничего даже отдаленно похожего. Хотя бывало всякое. Мистер Сток вгляделся в качающиеся деревья и кивнул. «Опять хотел оттяпать наши земли, да?» спросил он. «Старый мистер Брэндон меня предупреждал. Сдается, мне надо их поручить. Ничего, соображу что-нибудь после фестиваля. А теперь давайте-ка закрепим то, что вы сделали». Он прошагал к самой опушке и вогнал лопату в землю, поставив ее торчком. «Железо», сказал он. «На день-другой оно их задержит». Они пошли обратно в Молстонхаус. Там Эндрю, внезапно ослабев, опустился на стул в кухне, пока Стесси заклеивала на мозоли пластырем. Ну, знаешь, Эйден, зря ты сразу не сказал, что ботин тебе труд, говорила она. Твои мозоли впору занести в книгу рекордов Гиннесса. В жизни таких здоровенных не видела. Эйден был с ней согласен. Он чувствовал себя важной персоной, ему было приятно, что вокруг него так хлопочет. И очень нравилось смотреть, как стейси наклоняется над его ногами и вдыхать свежий аромат ее сверкающих белокурых волос, смешанные с запахом лекарств. И еще нравилось, что Стеси то и дело поднимает голову и смотрит на него, и улыбается. Рольф ревниво урчал. Он лежал, выбрав себе именно то место, где они него постоянно спотыкались, весь напряженный после схватки, и ждал, когда же Эйден обратит на него внимание. Миссис Сток в это время собиралась уходить и фыркала, косясь на них, и Эндрю она еще не простила. — С такими мозолями, Эйден, ты до фестиваля-то не доковыляешь, — сообщила она с порога. «Запеканка из цветной капусты в духовке, профессор. А может, фестиваль вообще отменится?» Добавила она, глянув в небо. «По-моему, будет страшная гроза». «Ну, ничего. Зато и дурацкие фокусы-покусы Трикси тоже отменятся. Что не делается, все к лучшему». И она сердито затворила за собой дверь. Прям не терпится посмотреть, что затеяла Трикси», — сказал Эйден. «Только бы не было дождя». «А ведь и правда, похоже, будет гроза», — проговорила Стейся. Да, все предвещало грозу, хотя небо было ясное. Эндрю понимал, это он виноват, точнее, волшебная буря, которую он разбудил. Все кругом словно подернулось прозрачной дымкой тревоги, да так и осталось на весь вечер. И на ночь, когда Таркин уже давно увёз Тесси домой, Айден отправился спать. И когда Эндрю выпустил Рольфа, чтобы тот побегал по лужайке и без всякого энтузиазма рассел чертополох. Жаль, дед не научил меня останавливать волшебные бури. — думал Эндрю, глядя, как Рольф хромает наверх, в постель Кейдена. Впрочем, наверное, старику Джослину и не приходилось таким сталкиваться. Эндрю запер входную дверь, пошел в кухню проверить, запертали задние. цветное стекло лились косые лунные лучи, отбрасывая на пол мутные цветные квадраты. Мутно-лиловые, светло-светло-зеленый, еле заметный мазок красного. Эндрю посмотрел на сам витраж. Невольно подскочил от изумления — больше похожего на ужас. Лица проступали там яснее ясного. Узнать их можно было без всякого труда. Волшебство, хлынувшее в дом вместе с лунным светом, притянуло Эндрю поближе, и он шагнул к витражу и посмотрел в стекла. Волшебство ринулось ему в лицо. Леденящее, но не холодное. Эндрю чувствовал его, ощущал, как оно стекается к нему из дальних далей, и понимал, что это вековечная сила вроде всемирного тяготения, древнее самой Земли. В детстве Эндрю всегда было интересно, почему дед называет волшебство пятой силы», а потом сетует на болванов-ученых, до сих пор не удосужившихся ее заметить. Эндрю прямо чувствовал, что дед рядом, вот здесь, в кухне, у него за спиной, сердится и требует, чтобы Эндрю наконец все понял. И Эндрю все понял. Это было как тот непостижимый миг, когда он вдруг понял все об истории. Его представление о мире скачком перевернулось. И вот Эндри уже знает, что волшебство одна из мощнейших сил во Вселенной, стоявшая у ее истоков вместе со всемирным тяготением, из той силы, которая скрепляет атомы, не слабее всех остальных, а может и сильнее. Да, точно сильнее. Ведь волшебство, если нужно, рассыпает атомы, перестраивает их и скрепляет вновь, например, когда роль превращается из пса в ребенка. Это мощная сила, и обращаться с ней надо крайне осторожно. И вот теперь, когда Эндрю все понял, он чувствовал, как волшебство стекается к нему, стремится у Мелстон с расстояния в сотни световых лет. Оно здесь накапливалось. Кто-то когда-то поставил два волшебных витража, два набора заколдованных стекол, один в кухне, другой в крыше сарайчика, и теперь они, словно полюса в исполинском магните, стягивают магию в область попечения». Главной задачей Брэндонов было оберегать витражи. Их надо было применять на благо всей земли. И едва Эндрю это понял, как почувствовал, что по меньшей мере половина силы утекает в усадьбу, где обитает мистер Браун и паразитирует на его области попечения, словно солезень на салате. Тут Эндрю улыбнулся и вспомнил мистера Стока. У мистера Стока была настоящая паранойя по поводу слизней. Эндрю долго-долго смотрел в стекло, Пропитанное лунным волшебством, и думал, как же ему быть с мистером Брауном, и как поступать с разными цветами, на которые стекло расщепляло магический спектр. У Эндрю были на сей счет свои соображения, однако он понимал, что учиться правильно применять цвета придется несколько месяцев, а то и много лет. А вот чтобы избавиться от мистера Брауна, нужно лиловое стекло, самое мощное, оно сводит воедино все остальные. Другой вопрос, как это сделать, не навредив Эйдену. «Сегодня фестиваль», — сказал Эйден Рольфу субботним утром, заглядывая в холодильник. Рольф, уткнувшись мордой в лапы, только застонал. «Вредно ему столько перекидываться», — объяснил Эйден Эндрю. «Весь в синяках. Можно я дам вчерашнюю запеканку Гройля?» «Пожалуйста», — ответил Эндрю и отчаянно зевнул. После ночи полной волшебства он был весь тяжелый и неповоротливый. Эйден, насвистывая, отнес запеканку из цветной капусты, кладовую, и поставил всю миску в коробку, аккуратно надписав ее «Еда для Гройля». Запеканку из цветной капусты он теперь не любил точно так же, как Эндрю. «А знаете что? Давайте я сбегаю в магазин и куплю вам газету», — предложил он, вернувшись с кладовой. «Только если наденешь оберег», — сказал Эндрю, который сон наварил себе кофе. «Скажи Розе, пусть запишет мне насчет». «Оберег на мне», — ответил Эйден и покачал кулоном на цепочке. Он привык к нему, и теперь ему нравилось, как тепло и мягко лежит оберег на груди. Проглотив миску хлопив с молоком, Эйден сказал, «Рольф, ты идешь?» Тот снова застонал очень громко. «Нет». И Эйден весело убежал один, поглядеть, что делается в деревне. Надежды его оправдались сполна. Делалось в деревне многое. Дорогой дорогу ему пришел мистер Стог, грохоча тачкой, в которой возлежал кабачковый дирижабль. Желто-зеленое чудище со всех сторон заботливо обложенной травкой, чтобы не поцарапать. В конце улицы Эйден повстречал миссис Сток со старой детской коляской, где громоздилась гора поношенной одежды для ее традиционной распродажи. Вот решила заранее все подготовить, сообщила Эйдену миссис Сток. Надо еще успеть вернуться домой и спечь торт для конкурса на лучший бисквит. Передай профессору, что уже идет, только доделает лучшего робота. Так было всю дорогу до магазина. Эйдана повстречались все-все знакомые, кто с тележкой, кто со старым креслом на колесах, кто с загадочными коробками и жестянками в руках. И все стекались к шатру на футбольном поле, где должны были проходить всевозможные конкурсы. Рози Сток стояла за прилавком и ругалась. Ее лучший бисквит вообще не поднялся, вышел плоский, будто блин. И ей пришлось довольствоваться участием в конкурсе на лучшее песочное печенье. Эйден купил газету и помчался назад в Мелстон-хаус. Шон как раз подходил к дверям. «У меня самый-самый замечательный робот», сказал он Эйдену, размахивая руками с растопыренными пальцами. «Ты себе не представляешь, сколько всего он умеет. Обязательно зайди посмотреть». И он положил на кухонный стол точно такую же газету. «Да тьфу», сказал Эйден. «Ну что, сбегать несу газету обратно?» «Ищешь повод снова вылезнуть в деревню? Хочешь, беги», — сказал Эндрю, развернул газету Шона и поглядел, как там результаты скачек. «А газета в хозяйстве всегда пригодится». Эйден засмеялся и снова убежал, и провел утро просто лучше некуда. Смотрел, как ставят и испытывают карусель, и как привозят и выгружают рулоны разноцветной резины, а потом накачивают, и получается батут. А Шон направился в сарайчик завистливо бурча, что его вечно не пускают на батут, мол, он уже большой». «А я ведь очень осторожно прыгаю, профессор, это нечестно!» «Безобразие», — согласился Эндрю, не слушая его. Его озадачили итоги вчерашнего первого заезда в Гудвуде. Выиграл его богатей Ронни. А за ним следовали захватчик Браун и раздача. «Как это прикажете понимать?» — промотал он себе под нос, когда впорхнула Стэйси с третьим экземпляром той же самой газеты. Эндрю расхохотался. стейси тоже. «Три? Волшебное число!» Заметила стейси наскоро поцеловала Эндрю. «Извини. Если бы не газета, мне бы не удалось улизнуть из дому. У папы десять лучших роз, а мест на выставке всего шесть, он не знает, какие выбрать. При всей этой нервотрюбке он печет песочное печенье, бисквит и покрывает глазурью лучший кекс с глазурью. А ведь ему еще составлять лучшие букеты, выбирать лучший розовый куст. Сумасшедший дом, честное слово!» «Понимаю» кивнул Эндрю. Он все не мог просмеяться. Вот чудесно, что Стейси и смех так тесно связаны. Что скажешь про результаты? Стейси взяла одну из лишних газет и изучила раздел про скачки. «А то и скажу, что ты еще не научился так ловко их толковать, как я», заявила она. «Что тебя интересует?» «Можно ли Эйдену идти на фестиваль?» ответил Эндрю. «Там же будет этот Браун, а у нас вторым номером захватчик Браун». «После богатей Ронни, а Ронни будет открывать фестиваль», — протянула стася «Судя по всему, это будет главное событие дня, и оно не имеет к этому никакого отношения. Давай-ка поглядим, что нам скажет последний заезд в Линкфилде». И она прочитала. «Первой пришла гроза, второе место разделили из и Огненный дождь. Честное слово, Эндрю, я тут вижу плохую погоду и все. А поскольку это последний заезд, будем надеяться, что не Настя приключится во второй половине дня. Да ладно, Эндрю, пусть мальчик сходит». Если ты ему не разрешишь, он ужасно расстроится, и все равно, скорее всего, улезнет туда. Эдрю вздохнул. Он-то надеялся увильнуть от фестивальной скуки. Все утро он то и дело поглядывал в небо, как там погода. В этом он был не одинок. Все в не поглядывали в небо и бубнили, что будет гроза. Да, на небе и вправду виднелись облака, но очень высоко, с прозрачной серебристой каймой. Воздух был густой и горячий, однако дождь так и не пошел. К двум, когда началось шествие, Эндрю смирился с тем фактом, что фестивалю быть, и они со Стейси и Эйденом вышли к концу подъездной дороги поглядеть шествие. Сначала шли люди с транспарантами. Естественно, был назначен приз и за лучший транспарант. Транспаранты Эйдена несколько разочаровали. Он, видал и получше, особенно когда года два назад бабушка возила его на карнавал в Нотинг-Хилл. Однако он все же признал, что алый дракон с надписью Майлстон на боку развивающееся на ветру. Очень даже ничего. Дракона несли целых четыре человека. Эндри понравился другой транспарант. Строгий, черно-белый. Он раскладывался, и получалось слово «фестиваль» белым по-черному. «Ой!» — воскликнула Стесси и рассмеялась от восторга, когда мимо проехал мотоцикл, разукрашенный так, что получался слон. А на слоне ехал местный хулиган Арнисток в наряде индийского раджи. Рожа сидел в беседке, на которой было витиеватыми буквами написано «Малстон рулит». Остальной Малстон был единодушен со Стейси. В толпе, вытянувшейся вдоль живых изгородей, там и сям кричали на Арни!». Крики и свист тонули в звуках оркестра. Он маршировал следом почти совсем в ногу. И наяривал народную мелодию «Малстонская пляска». Мелодия была странная, одновременно веселая и грустная теси сказала Эйдену, что фольклористы из-за нее ломают копья. Эйден хотел было расспросить поподробнее, но отвлекся, поскольку увидел своего приятеля по футболу, Джимми Стока. Тот, наряженная мешковатую форму, которая была ему велика, играл в оркестре на «Корнета-пистоне». Когда Джимми поравнялся с Эйденом, то бросил на него красноречивый взгляд, мол, «Только попробуй похихикай у меня». И Эйдена тут же разобрал смех. И пришлось отвернуться. Так что он был только рад, когда оркестр удалился по улице, а за ним показались танцоры в средневековых костюмах и с бубенчиками. Они должны были выступать сразу после того, как Роннисток откроет фестиваль. Шествие оказалось неожиданно длинное. Дальше шли красиво украшенные пони, а их маленькие серьезные наездники явно страшно нервничали перед предстоящими состязаниями. За ними следовали не менее напряженные собаководы — со своими питомцами на поводках. Их ждал конкурс на самую послушную собаку и полоса препятствий. Собаки совершенно не волновались и не проявляли ни малейшего послушания. То и дело задирали друг дружку. Эйден подумал про Рольфа, который остался дома, лежать и стонать на полу в гостиной. «Интересно, если в следующем году взять Рольфа на фестиваль и выставить его на конкурсе, это будет честно или не очень?» «Наверное, не очень». Эндри на такое ни за что не согласится. А жалко, они бы точно победили. Между тем, мимо уже тянулись участники конкурса на лучший детский карнавальный костюм. Кто маршировал, кто плелся, кто ковылял. Например, малышка в костюме тюбика зубной пасты. Эйден вытянул шею и увидел, что толпа детишек заполнила всю улицу и теряется вдали. — А вдруг кто-нибудь захочет проехать? Машина или грузовик? — спросил он. Полицейские перекрыли движение, ответила Стейси. Она тоже вытянула шею, поглядеть. Он там в конце, по-моему, женщина-полицейский. Тут Эндри тоже вытянул шею. Да и правда, вдали маячила какая-то фигура, но ни в очках, ни без Эндри не мог различить, настоящая это женщина-полицейский или опять Мейбл Браун в ворованной форме. Он проверил, на месте ли берег брекейд, и на всякий случай предложил «Давайте пойдем на поле и поглядим, как все сходятся на фестиваль». Так они и поступили. Пробрались вдоль края толпы, где пришлось толкаться с другими желающими попасть на поле. И оказались там одновременно с оркестром. Он маршировал в ворота, которые придерживал Уолли Сток, и мелодия малстонской пляски мешалась с механической музыкой карусели. На дороге стояли двое полицейских — Один перекрыл движение вереницы машин, из которых с любопытством высовывались водители и пассажиры, а другой направлял вторую вереницу машин на поле напротив, где висел плакат «Стоянка только для гостей Мелстонского фестиваля». с облегчением подумал, что все ведут себя чинно и благородно. Они смешались с толпой зрителей и посмотрели шествие еще раз. К этому времени между собаководами и детишками в карнавальных костюмах Образовалась заметная брешь, наверняка из-за малышки в костюме тюбика зубной посты. Тут один из дартов-вейдеров схватил ее за спрятанную в недрах костюма ручонку и втащил в ворота. И туда тут же хлынул поток остальных детишек. Цыгане, скелет, еще несколько дартов-вейдеров, супермены, бэтмены, невесты, футболисты, феи, ей было очень много, бабочки с большими реловыми крыльями и сонмы инопланетян. Инопланетяне были совсем как настоящие, с антеннами, колыхавшимися на головах. «Секундочку», — подумал Эндрю и посмотрел на Эйдена. Эйден тоже с сомнением глядел на инопланетян. «Похоже, он уже где-то их видел». «Хочешь, пойдем домой?» — полголоса спросил Эндрю. Тут мимо прошагала женщина-полицейский, подгоняя последних инопланетян. «Да, это была Мейбл Браун». «Эйден». Я думаю, нам надо уйти, сказал Эндрю. Ну, пожалуйста, давайте еще немного побудем, взмолился Эйден. Очень хочется посмотреть, какие призы выиграет мистер Стук. Мне нужно остаться, сказала стейси и обещала Ронни. В таком случае давайте держаться вместе, сказал Эндрю, броня себя за слабо Оли Сток с лязгом затворил ворота и открыл калитку рядом с ними. Потом сел за столик с кассовым аппаратом и билетными книжечками. Открыта продажа билетов!» — прорал он. «Прошу всех в очередь, в очередь! Все билеты участвуют в лотерее с солидными призами!» По дороге пустили поток машин, и Эйден, Эндрю, Стейси вместе с другими зрителями прошли в ворота и встали в очередь за билетами. На поле все снова было чинно и благородно. Оркестр расселся по одну сторону помоста — Карусель крутилась, но на ней еще никого не было. Батут тоже пока пустовал. Кто-то вышел на помост проверить микрофон, установленный перед рядом стульев. Еще кто-то распределял по веревочным выгородкам пони, собак и детишек в костюмах. Странно было только одно. Среди детишек почти не остался инопланетян и вообще не было Мэйбл Браун. «Да, будет гроза», — нахмурилась Тесси, глянув в небо. «В небе висели все те же облака, что и с утра» с прозрачной серебряной каймой. А духота, если и усилилась, то лишь чуть-чуть. Однако на дождь не было и намека. Стейси повела Эндрю и Эйдена к шатрам и прилавкам у изгороди справа. Батут напротив наполнился детишками, к фургончику с мороженым выстроил целая очередь. Да, фестиваль шел своим чередом. А с этой стороны, подальше от шума и гамма, у прилавка, художественно заваленного грудами пестрой одежды, важно выседала миссис Ток. «Мой прогноз будет ливень», — заявила миссис Сток, когда они прошли мимо, и грозно помахала огромным зонтиком. «Надеюсь, она ошибается», — сказала Стейси. Они двинулись дальше, мимо прилавка с бусами и браслетами, прилавка с керамикой, прилавка с горами домашних тянучек, от которых прямо глаз был не отвести, и мимо прилавка, где Эйден все-таки замедлил шаг. Там лежали домашние пироги и булочки». Да столько, что и Гройлю за неделю не съесть. Но Эндрю и Стеси шли дальше. Эйден вздохнул и следом за ними побрел мимо шатра, где торговали пивом. Там было полным-полно народу, загадочным образом уже успевшего как следует нагрузиться. «Открыли-то всего пять минут назад», — удивлялся Эйден. Кто-то даже песню завел. За шатром с пивом стояла маленькая палаточка, битком набитая одно единственной трекси. Тут Эндрюс и Стейси невольно остановились. Трикси сидела в просторном кресле, и держала табличку с надписью: "Угадай мой вес". Она нарядилась в огромный зеленый балахон, видимо, имелось в виду, что это гавайский костюм, поскольку на шею Трикси красовалась гирлянда, а в волосах бумажные цветы. А под балахон напихала подушек и стала раза в два больше. Она была толстенная, она была громадная. На траве рядом с палаткой стоял Шон и кричал. «Угадайте, сколько весит это леди! Ставка пятьдесят пенсов! Победителю тридцать фунтов! Сюда, сюда! Привет, профессор! Правда, моя мама сегодня раскрасавица!» Трикси в ответ захихикала, картинно прихорашиваясь. «Никто не угадает», — сказала она. «Хотите попробовать?» «Конечно», — вежливо ответил Эндрю. Ему пришло в голову, что в этом наряде Трикси выглядит даже толще Мэйбл Браун. «В килограммах или фунтах?» «И так, и так», — ответила Трикси. И весело показала на двое напольных весов, приготовленных на траве у кресла. «Приходите в четыре, я взвешусь на обоих. а он объявит, кто угадал точнее всех». Эндрю заплатил за троих, и все сделали ставки. Эндрю в стоунах, Стейси в фунтах, а Эйден написал сто килограммов так как решил, что больше просто некуда. Трикси за хохача хохоча записала все цифры в тетрадку и напомнила, что надо прийти сюда около четырех. Оставив Шона зазывать публику, а Трикси хохотать, они двинулись к следующему шатру, где начинались конкурсы. «Там было интереснее всего».